Сентября двадцать девятого. Варвара Алексеевна, родная моя, я сегодня Федору видел, голубчик мой. Она говорит, что вас уже завтра венчают, а послезавтра вы едете, и что господин Быков уже лошадей нанимает. Насчет его превосходительства я уже уведомлял вас, маточка. Да еще...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 Так вот, я всё насчёт писем. Ведь вот кто же теперь их передавать-то нам будет, маточка? Да, вы Федору-то о благодетельствовали, родная моя. Это доброе дело вы сделали, друг мой. Это вы очень хорошо сделали. Доброе дело, а за каждое доброе дело вас Господь благословлять будет.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 Ваша кроватка стоит. Голубчик, вы мой. Ну, прощайте. Прощайте. Ради бога, отвечайте мне что-нибудь на это письмецо поскорее. Макар, девушке